«Давайте на службах петь избитые гимны, опошлять литургию, а причастие проводить так, словно это приходская вечеринка. Крутая церковь для крутой британии «В святом Ансельме я так службы не провожу». «Извините, но наши взгляды на суть священства серьезно расходятся». Не хотел переходить на личности. «Да? А я думаю, вы уже перешли», — сказал архидиакон. «Позвольте на чистоту, Морал. По-моему, вы и так достаточно ясно выразились»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 «Так вы смеете даже упоминать имя моей жены?» Они смотрели друг на друга, словно боксеры. Первым пришел в себя архидиакон. «Приношу свои извинения. Я высказался резко и жестоко. Неуместные слова, в неподходящей месте. Может, пойдем?» Он, видимо, хотел протянуть руку, но передумал. Мужчины молча направились вдоль северной стены, к двери в ризницу. Внезапно отец Себастьян остановился. «Здесь кто-то есть», — сказал он. «Мы не одни».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 Глава 20. После полуденный чай по субботам не считался официальным мероприятием. Миссис Пилбем накрывала стол в студенческой гостиной в задней части главного здания для тех, кто сообщал, что придет. Присутствующих было, как правило, немного, особенно если где-то рядом проходил стоящий футбольный матч. В три часа Эмма, Рафаэль Арбетнот, Генри Блоксом и Стивен Морби бездельничали в гостиной миссис Пилбем,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 это по-домашнему уютная комната казалась слегка потрепанной по сравнению с хирургически стерильной лаконичной кухней. В ней еще стоял настоящий камин с украшенным железным дымоходом, и хотя раскаленные угли были искусственными, а топилось все газом, он служил своеобразным центром комнаты и приносил умиротворение. Эта гостиная была территорией миссис Пилбем. На каминной полке расположились кое-какие ее личные сокровища,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 Как и их, успокаивала материнская забота миссис Пилбем, лишенная всяческого сисюканья. Девушку интересовало, одобряет ли отец Себастьян ее участие в этих неофициальных посиделках. Она не сомневалась, что он был в курсе. Немногое из происходящего в колледже могло ускользнуть от его взора. В тот день пришли только три студента. Питер бахерст все еще поправлялся после инфекционного мононуклеоза и отдыхал у себя в комнате, Эмма свернулась в подушках плетеного кресла справа от камина, а Рафаэль вытянул свои длинные ноги в кресле напротив. На одном конце стола Генри разложил несколько страниц субботнего выпуска «Таймс», а на другом миссис Пилбим учила Стивена готовить. Его мать, уроженка Северной Англии, воспитав его в безукоризненно чистом таунхаусе, верила, что от сыновей следует ждать помощи по хозяйству. В это же верила и ее мать, и мать ее матери —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 И добавляешь банку грибного супа, ну или томатного. Короче, любого супа, без разницы, все равно получится вкусно. Посмотрите, миссис Пилбем, так нормально. Миссис Пилбем заглянула в миску, где тесто наконец-то сформировалось в блестящий комок. Курицу мы будем запекать на следующей неделе? Да, кажется, вышло неплохо. Теперь завернем его в пищевую пленку и поставим в холодильник. Пусть полежит. Зачем ему лежать?